Судьба второй ракеты была более интересной. подлетел к самолету, который пытался маневрировать и удрать от смертоносного оружия, она взорвалась. Большое число поражающих элементов буквально изрешетили немецкий самолет. Тут же взорвался бензомаг, и вниз уже попадали горящие обломки, ничем не напоминающие гордость германской авиапромышленности. По кораблям разнесся громкий единый вопль «Ура!» Кричали все, даже командир корабля. Он, замотанный постоянными налетами немецкой авиации, радостно повернулся к Дегтяреву, скромно стоящему на палубе, и замолчал, увидев его спокойный, усталый и чуть ироничный взгляд. Взгляд человека, который доволен, как к его подарку относятся детишки. Зубков успокоился и тут же задал вопрос, который его волновал. Они успели передать наши координаты. Нет, товарищ капитан второго ранга, это я вам гарантирую. Все, что они узнали, утонуло вместе с самолетами. Чуть помолчал, думая о своем, и потом как бы не в попад, спросил. А тут когда кормить-то будут? Может, и за сбитой нальют? Согласитесь, мои ребята сегодня неплохо поработали. В Туапсе пришли уже ночью. Замотанный нервотрепкой опасного перехода, Все вздохнули спокойно, когда корабли входили в порт. Тут же на пристани расположился батальон морской пехоты, готовящийся к отправке в Севастополь. Несмотря на плохую погоду и ветер, со стороны моряков раздавался смех и играла гитара. Когда с Красного Крыма началась выгрузка техники и пассажиров, район оцепили бойцы батальона НКВД при поддержке комендантской роты. Ну, на необычную технику, закрытую брезентами и чехлами и бойцов пятнистой форме с шевронами НКВД СССР, моряки обратили внимание. Разгрузка продолжалась пару часов, и когда кран спустил на пристань боевую многоколесную машину, в которой сразу подбежали несколько пятнистых НКВДшников, командир морпехов высоченный капитан-лейтенант, рванул к оцеплению и закричал во всю горло «Игорь! Игорь Дунаев!» Один из пятнистых резко опернул голову, и стал вглядываться в темноту, прикрывая глаза от света прожекторов. Потом, разглядев, бросился к оцеплению. Чуть позже за ним подбежал майор Дегтярев в сопровождении двух бойцов в касках и с необычными автоматами. разорвав оцепление, Дунаев обнимался с высоченным моряком. Рядом толпились матросы из Севастопольского пополнения и несколько НКВДшников, не знающих, что делать в, так в такой ситуации. Дегтярев спокойно вполголоса сказал «Игорь, Тот повернулся и эмоционально выдал. — Так это Артур Букин. Вместе в ЭПРО не служили. — Игорь, время. тут опустил голову, понял что общаться с другом он не может. Но и тут был неробкого десятка. Он глянул на шеврон с надписян КВД СССР и чуть скривившись спросил. — Игорь, ты чё, к ним подался? Говорили, что погиб. Мы уж тебя и помянули. — Долгая история, Артур. «Не суди, я не могу многое рассказывать. Знаешь, что...» Он чуть задержался, обдумывая свое решение. Потом про себя пробурчал. Командир поймет. «Значит так, Артур, слушай не перебивай. Когда будете в Севастополе, тебя найдет майор госбезопасности Зимин. Не морщись. Когда станет действительно тяжело, он поможет. Я ему про тебя сообщу. И запомни, эти своих не бросают» после чего подгоняемый угриками запрыгнул на проезжающую многоколесную боевую машину, на броне которой вольготно расположились бойцы НКВД в пятнистой форме.